Глава шестая «Что это такое, мастер?» Обычно молчаливая Мария вновь напомнила себе, смотря на предмет, зажатый в моей руке. «Эта штука должна укрепить оружие. Она мне нужна. Можешь не распространяться насчет того, что я получил ее здесь. Ты мог вынести из экспедиции на себе лишь жалкую часть найденного, все остальное требовалось сдавать в лагере». Благо студентам разрешалось выбирать, что им нужно. Хоть и не всегда некоторые найденные артефакты могли быть слишком важны для всего пояса. «Конечно», — кивнула с пониманием девушка и спросила. «В этом здании есть еще что-то интересное?» «Больше ничего не чувствую, но место лучше запомнить на будущее. Если ничего годного попадаться не будет, заглянем сюда еще раз». Уверен, найдем тут еще много чего. Думаю, вы правы. Жаль, что в город пускают не так часто. На то, чтобы обыскать полностью зал, у нас ушло несколько часов. К этому времени солнце снаружи уже начало постепенно клониться к закату. Время неумолимо уходило, а оставаться ночью в черте города, как и вообще за пределами лагеря, слишком опасно. Настолько, что студентам строго-настрого запретили это делать. «Фу, как же это противно! Теперь хочу помыться как можно скорее!» Выдохнула Ксения, стоило нам только выйти из здания на улицу. «Такое ощущение, что я вся пропахла этой вонью!» «Да, это точно бы не помешало!» Согласился с ней Олег, не стал даже хохмить или издеваться как это у него было обычно заведено. «Куда двинемся дальше?» Между тем спросил Шатуну Марии, при этом прищурившись, смотря на начинающее клониться к западу солнце. «Предлагаю...» От разговора нас отвлекло внезапное появление словно бы из ниоткуда человека, и все мы его знали. Один из старших магов лагеря и по совместительству один из сильнейших магистров. «Вы долго не появлялись? Были проблемы?» Быстро спросил он, осматривая нас, и лишь когда понял, что никто не ранен, расслабился. «Интересно, если он сейчас это спрашивает, чье же внимание я почувствовал внутри здания?» Этот вопрос сбил меня с мысли, заставил замереть. «Как-то это слишком странно». «Все в порядке, мастер», – тут же отчиталась Мария. Наткнулись на гнездо крысы крысиного короля. «Было проблемно, но нам удалось убить тварей большую часть стаи». «Убили короля, говорите?» – задумчиво повторил за ней магистр. «Это сильная держимая мина, и еще и со своей стаей». «Допустим». «Нашли что-то интересное в кучах экскрементов крыс». В этих словах Ксения скривилась, очевидно, маг хорошо чувствовал, как от них сейчас воняет. Это же дошло и до других. Нашли, но не так, чтобы очень богато. Не стала между тем ничего утаивать лидер группы, парой фраз в общих чертах описал наши находки. Единственное, о чем она не упомянула, касалось моей добычи. Благо магам этот камень был без нужды, и почувствовать его могли только практики боевых искусств. А чаще именно поэтому я не сильно беспокоился о том, чтобы пронести его в городской пояс. Проблем с этим быть не должно. Для вас на сегодня приключений достаточно, наконец выслушав Марию с усталым вздохом, сказал Мак. Но пытался было возразить ему Олег, но тут же заткнулся, ощутив едва уловимую волну недовольства отстоявшего магистра. «Посмотрите на себя. Мало того, что вы воняете, как будто вы нырнули из выгребной ямы, так еще и выдохлись. Любая более или менее серьезная опасность уже без ранений может не обойтись. А теперь марш в лагерь. Я повесил на вас, соглядатая, на всякий случай». Сказав это, магистр вдруг растворился в воздухе, использовал какую-то странную технику перемещения и оставил нас одних. «Вот же гадство! Теперь хрен знает, когда нам удастся попасть в город ещё раз!» Высказал слух всеобщее настроение Олег, и сказал он это куда более ёмкими словами. Я, впрочем, был согласен с магистром. Отряд потратил много сил, чтобы разобраться с королём, Мы совсем не факт, что в случае опасности все будут действовать достаточно расторопно. Да, чтобы отбиться от большинства тварей, хватит и меня одного, но далеко не факт, что мне не придётся использовать все силы. А это сейчас нежелательно. После создания золотого ядра я свою настоящую силу никому не показывал, за исключением тёмного. Хотя и там кое-какие сюрпризы у меня ещё в рукаве оставались нераскрыты. Сейчас мне бы очень не хотелось устраивать демонстрацию своих сил. но ну, ничего не поделаешь, давайте возвращаться», тем временем сказала Мария, демонстративно пожал плечами и направилась в сторону, откуда мы пришли. «Это не последний раз, когда мы бываем здесь». «Когда еще нам разрешат сюда прийти?» проворчал в ответ Олег, но спорить, конечно, не стал, махнув рукой. Наше возвращение нельзя было назвать по-настоящему триумфальным, но чего кривить душой. Сегодняшняя добыча была больше, чем за все время, что мы находились в экспедиции. Конечно, всегда хотелось больше, но тут уж как получилось. По глазам своих товарищей я хорошо видел, как они довольны сегодняшней вылазкой. Даже несмотря на то, что нас остановили буквально на полпути. Как маг и говорил, он подсадил нам своего соглядатая, невидимого, но следующего за группой неотступно. И вот ведь какой момент. Ощущение внимания от магистра лагеря и его соглядатая отличалось от того, что я ощутил внутри здания. Это наводило на кое-какие мысли. Первое и самое вероятное – К нашей принцессе помимо меня был представлен кто-то весьма сильный, и если бы произошли какие-то действительно серьёзные проблемы, он бы точно вмешался. Я и ощутил-то его только потому, что он в какой-то момент слишком увлёкся и вышел из своего скольжения, как это состояние называли некоторые маги. Как по мне, лучше подходит термин «сосредоточенность», но это уже дело вкуса. В общем, этот профессионал увлекся и слегка приоткрылся, что уже говорил о нем многое. Например, что никакой это не профессионал. Вот поэтому-то я и пришел ко второй мысли, которая отчасти подтверждалась наблюдением за недавнешним магистром. Если раньше у меня просто были кое-какие смутные сомнения, то теперь это переросло в подозрение. Использованные магические навыки для слежения за нами внутри здания были нехарактерны для нашего университета и пояса. К сожалению, у меня все еще имелось не так много опыта по части магии, но что я действительно умел, так это запоминать информацию. Спасибо прошлой жизни. И я запомнил практически все книги о магии просмотра что были в свободном доступе в нашей школе, и там не было ничего подобного. Жаль, что времени на изучение библиотеки университета мне катастрофически не хватало, но даже так я успел кое-что прочесть и там. И пускай мои знания оставались неполными, я ощущал отчетливое чувство беспокойства. За нами следили не маги нашего пояса, «А кто же тогда, если не они?» «Понятия не имею. Возможно, одержимые или представители других поясов, или какая-то магическая тварь сумела уйти от взора разведчиков и сейчас окопалась в разрушенном городе, наблюдая за копошением людей у себя под боком. Не знаю. Но в любом случае следует вести себя максимально осторожно». Очень может быть, что неизвестный далеко не дружелюбен к нам. До самого лагеря мы дошли без особых проблем. Не знаю, связано ли это с тем, что за нами приглядывался глядатой, или просто удача, но на пути не появлялось даже мелкой живности, которая обычно встречалась здесь повсеместно. В прошлом мы пару раз встречали таких, но они почти тут же убегали, завидев большую группу людей. Сейчас же не было и такого. В лагере наша группа мгновенно распалась. Ксения направилась к общественным баням, если это чудо техники, можно так назвать. Олег потащил шатуна куда-то в сторону, пытаясь уговорить его сыграть с ним и с другими благородными сегодня в карты. А Мария пошла сдавать отчет, а также найденные нами трофеи. «За все это нам должны будут отвалить целую кучу оценок и даже денег. Мои товарищи и я в том числе по дороге выбирали себе то, что хотим оставить. И лидеру лишь оставалось согласовать это с руководством лагеря». Вообще городской пояс хорошо поощрял поиск, но благородным, как правило, было плевать на деньги и чего не скажешь об оценках и поддержке, которая давалась тем, кто находился в высшей и средней лиге. Обычно за это и шла главная борьба внутри первого магического. Высшим пилотажем считалось окончание университета с отметкой высшей лиги на каждом году обучения в аттестате. После этого многие двери для благородных мгновенно открывались, в том числе и внутри их семей. Что же до меня, то я отправился к себе, прихватив найденный камень. Сдавать его Марии не было никакого смысла, почувствовать его духовную энергию могли лишь практики боевых искусств, и поясу он без надобности. Главное это дойти до своей палатки, не повстречав на пути никого из клуба они единственные, кто может почувствовать странную духовную энергию, идущую от меня. Жаль, что я слишком поздно подумал о том, что надо бы сорудить вокруг него маскировку. Сейчас на ходу такое не провернёшь. Используя восприятие, я старательно обходил места скопления людей и главное, избегал студентов, хотя бы отдалённо похожих по ощущениям на членов клуба. А вот Только большое количество народа в лагере все-таки сыграло со мной злую шутку. Отвлекшись на очередную группу, я проморгал появление перед собой никого иного, как саму главу клуба боевых искусств, вышедшую непонятно откуда и столкнувшуюся со мной нос к носу. «М-да». Сказать, что я себя отругал в этот момент, ничего не сказать. Нужно в будущем обязательно подтянуть свое восприятие, а то это ни в какие ворота, как слепой, ей-богу. Девушка уже была хотела демонстративно, как это обычно с ней бывало пройти мимо меня, всем видом говоря, какой я недостойный и вообще. Но остановилась, очевидно почувствовав камень. Понять, что это такое, она, естественно, не могла, но хорошо ощущала. И, похоже, вполне понимала, насколько это может быть ценно. «Андрей, что это у тебя?» – спросила она, преградил мне вдруг путь. «Что у меня?» «В таких ситуациях проще всего играть в дурачка. «У тебя что-то есть...» – начала была глава, но... Явно замялась, не в силах сформулировать, что же такое у меня есть. Руки, ноги. Согласился я с ней, делая шаг в сторону. Дай уже пройти. Погоди, ты что-то скрываешь. Что у тебя в карманах? Что-то запрещенное? В глазах Зинаиды заплясал огонь злости. Она явно не могла нормально сформулировать свое требование и злилась на это. Ага, три раза. Кивнул я, направляясь вперед, но краем глаза следя за каждым ее движением. «Если есть какие-то подозрения, лучше скажи их руководству лагеря, а от меня отстань». «Да как ты?» Совсем ошалела. В экспедицию строго запрещались любые конфликты, а глава, между тем, попыталась ударить меня каким-то кривым навыком, убойным, но плохо освоенным. Разрушить его в момент использования никаких проблем не составляло, но зачем светить своими возможностями лишний раз, когда можно обойтись и без этого? Я лишь сделал шаг вперед, чуть вплетая в это движение природную энергию и тем самым немного ускоряясь. Как раз настолько, чтобы уклониться от удара Зинаиды. Предполагаю, она думала, что никто в лагере не заметит, как использует природную энергию, чтобы ударить первокурсника и это могло бы сработать, будь на моем месте кто-то другой. Миг, и вот я уже иду к своей палатке, а Зинаида чуть ли не валится с ног, с большим трудом удерживая себя в вертикальном положении. Промах по пустому месту кривым навыкам и не на такое способен. Пусть думает, что сама виновата, не рассчитала моей скорости». Ощущаю на себе её удивлённый, смешанный с какой-то детской обидой взгляд. Думал, будет гнев, а тут... Это... Странная она всё-таки. Очутившись возле палатки, мне хватило пары минут на то, чтобы быстро скинуть с себя провонявшую экскрементами крыс одежду и, используя простую магию воздуха, чуть почистить себя. Это, конечно, не баня, но на пока сойдёт. Запах ушел. Разберусь с камнем и вымоюсь. Одежду, как ни жаль, придется выкинуть, очистить ее вряд ли удастся. Сейчас ее лучше подержать в герметичном пакете, а то палатка провоняет. Наконец, когда закончил самым неотложным, вытащил на свет найденный камень и внимательно осмотрел его. На этот раз уже использовал восприятие и природную энергию. Все верно, его можно использовать для создания духовного меча. Но это еще не все. Если все сделать правильно, камень может дать мне подсказку, где найти еще один компонент для меча. В теории.